Глава двадцать «Не судите, и не судимы будете!» «Эльф?» — удивленно спросил судья пожилой мужчина с клокоченными волосами. «Брось! Сходство, конечно, несомненно, но уши...» «Уши неправильные», — согласилась я. «Так получилось. Врачи в детстве постарались». «Врачи? Не целители?» — уточнил судья. «Я должен вам верить». «Откуда я знаю? Может быть, у вас в предках эльфы были?» «Спасибо, что на вы, а не на эй-ты, господин судья. В самом деле, а вдруг я дочка гулящей женщины?» «То есть в розыскных листах? Или как у вас там запросы называются на тех, кто в поиск объявлен? Нет женщины, похожей на эльфа, но с человеческими ушами?» — поинтересовалась я. «Запросы у нас официально никак не называются», — просветил меня судья. Они официально черные метки. Как вы понимаете, те, кто попал в черный список трибунала, редко выходят на своих ногах из наших подвалов. У нас, знаете ли, карательная организация. «Святая инквизиция», — пробормотала я. «Какая прелесть!» Судья, прищурившись, смотрел на меня. Видимо, я все же вызывала доверие, поэтому он решил объясниться. «Поймите, барышни!» К трибуналу обращаются либо эльфы, которые сами не могут и не желают связаться с преступниками, либо высшие власти, которые не в силах справиться с проблемой сами. Обычные люди с трибуналом не связываются, предпочитая действовать своими силами. Поэтому и получается, что трибунал — не высший суд, как бывало раньше, а страшилка. «Значит, если меня разыскивает трибунал, я априори считаюсь преступницей?» «На девяносто девять процентов», — согласился судья. «А один процент?» «Один процент — это тот случай, когда вы нужны непосредственно трибуналу. Как агент, например. Или хотят предложить должность, но в таком случае не посылают псов-оборотней, знаете ли. Обычного гонца или агента». «Ага, значит, я все же в розыске. А Вервольфа среди ваших агентов есть?» — поинтересовалась я. «А почему у вас это интересует?» — удивился судья. «Потому что один из агентов, Вервольф, по имени Иен из клана Чернохвостых, привел меня в цитадель и пропал. А теперь меня преследуют погонщики с оборотнями и крылатые твари с ядовитыми зубами». «Грызни!» — кивнул судья. «В наших землях нехорошо. Вервольф, говорите!» «Вот что!» «Я бы рад вам помочь. Да не понимаю ситуации. Я могу направить вас непосредственно в замок трибунала. Хоть это и запрещено. Согласны?» «Нет, конечно. Чтобы меня там без суда и следствия...» «Глупости. Я дам вам рекомендательные письма». «Плевал я на ваши письма», — возмутилась я. «Ваши гарантии безопасности ничего не стоят, раз вы не въезжаете в ситуацию. У вас там в трибунале ерунда какая-то творится, а вы тут мне по ушам ездите». «Разберитесь сначала у себя в монастыре. Уверена, кто-то из пенсионеров у вас интригу плетет с целью возобраться на вершину пищевой пирамиды и захватить мир, а вы прохлопали. Проверьте всех на полиграфии, и дел с концом. Точно говорю, что-то неладно в датском королевстве». Судья слушал мой бред с невозмутимым видом, а потом признался. «Я не понимаю, на каком жаргоне вы говорите, хотя могу разговаривать и с ворами, и с матросами». «Но мне кажется, что вы обвиняете одного из членов трибунала в измене? На каком основании?» «Мамой клянусь!» — выкрикнула я. «Оборотни и погонщики! Грызни бегают по вашим землям, и никто ни сном, ни духом! Да ваш трибунал должен на ушах стоять! Когда я нервничаю, я перехожу иногда на уличный жаргон своей родины. На нем разговаривали все, даже президент». Нет, я вообще-то считаю себя интеллигентной женщиной, даже знаю, как слово «интеллигент» правильно пишется. Но тысячи чертей! Да чего тут все тормознутые? Разве можно всем безоглядно верить? Да если б русские всегда верили государству, давно бы ноги протянули. Все врут, все, даже те, кто искренне уверен в своей правоте. Его просто дезинформировали. И чем выше положение человека, тем больше он врет. Да-да, крестьянину-то о чем врать? Что, урожай маловат? Так тут вроде налогами не душат, все по-честному. Что, с чужой женой не спал? Мораль не позволит. А сильные мира сего врут, да еще как, работа у них такая. Так что, господин судья, все врут, а вы просто не догоняете ситуации. Рассказала бы я вам, как правильно утюг использовать. Да ваша нежная психика не выдержит. Так я ему и заявила. И знаете что? Он смеялся. Прямо до слез. — Зря смеетесь, — обиженно сказала я. Интриганов везде хватает. Просто здесь, в вашем чудесном мире, где правит добро и любовь, они лучше маскируются. Волки в овечьей шкуре, да-да, есть такая поговорка, по себе других не судят. Если вы белые пушистые не значит, что все такие. — Я не белый и пушистый, госпожа Глотея, — грустно улыбнулся судья. — И у меня есть зубы. Однако вашу странную логику я понять не могу. Знаете ли, вы такое понятие, как презумпция невиновности. Так вот, все хорошие, пока не докажем обратное. Я ахнула и прижала ладони к пылающим щекам. Все это время он знал, кто я такая. Вот дерьмо. Теократическое государство. Чем оно лучше светского? Мерила порядочности. Совесть. Это здорово. Не страх, совесть. Но в этом и его слабость. Ты всегда уверен, что все вокруг хорошие. И когда появляется плохой, он тоже хороший, пока не попадется. Глупо. У эльфов проще. Плохой глаза красные, хорошие зеленые. Но я же знаю, кто плохой, а кто хороший. Я же вижу. Судья хороший, правильный, искренний. Арон святой. Оскар странный. Ола плохая, но и хорошая. Мир черного и белого. А Ола, скажем зеленая или красная или сербур малиновая В черно-белом телевизоре она черная, но на деле она красная. Можно ли объяснить цвета человеку с черно-белым зрением? Пожалуй, не стоит, а то Ола пойдет на костер. А я знаю, что она справится. Оскар тоже цветной. Павел, Вероника, Сергей цветные в черно-белом мире. Я цветной эльф. Я могу врать, могу украсть, могу целоваться, когда это запрещено. И мои глаза зелёные. Сегодня украду на рынке что-нибудь, проверю свою теорию. Ваша проблема в том, что вы не видите полутонов, — наконец сказала я. Чёрное — не чёрное, а белое — не белое. Подумайте об этом. Если что, я следую к землям эльфов вместе с караваном. Не теряйте меня. Рано или поздно я дойду до вашего глупого трибунала. Всего хорошего. Судья откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя на меня. Кажется, он хотел что-то сказать, но передумал. «С Богом!» — кивнул он. «И чего ради я туда поплелась, скажите на милость? Кто меня там ждал?» «Меня даже не допрашивали. Да, глуп получилось. Интересно, а если бы меня арестовали? Вот был бы номер. Что ж, одно я выяснила. Трибунал про меня знает, но я им не слишком нужна». Сокрушаясь и вздыхая, я поплелась в гостиницу. Место, где остановились купцы, было больше похоже не на обычный трактир, а на купеческое общежитие. Комнатки маленькие, но чистые, удобство на этаже. Зато дешево. меняла рядом. Тут же и нотариус подрабатывает, и адвокат, и писец кому надо. Нам Павел снял номер с двумя комнатами. Причем одна комната с узким окном под самым потолком, как кладовка. В это окно разве что кошка протиснется. Всю комнату занимала большая кровать и маленький стол. На кровати прыгала и кувыркалась соло, а на столе лежали свертки с тканями, разноцветными нитками и другими принадлежностями для шитья. Невозмутимая Ола деловито раскладывала свои сокровища по мешочкам. Другая комната была большая, светлая, проходная. В углу были свалены наши пожитки, которые завтра надо будет разобрать что-то в прачечную, что-то в починку, что-то и вовсе выкинуть. В другом углу пёс. Он поднял на меня мутный взгляд и снова засопел. На полу три тюфяка, стало быть, мне, Павлу и Аарону. Ну, нормально, ведьма на кровати, мы на полу. На столе возле окна хлеб и сыр. Увидев, что я пришла, Павел сразу же засобирался. Он ещё хотел побродить по городу, потолкаться, как он выразился. Мне пришлось присматривать за его женой. И чем больше я наблюдала за ней, тем больше убеждалась, что Ола не ведьма. Я зашла к ней в комнату, присела на край кровати. Ола бросила на меня затравленный взгляд. Она очень красивая, эта бывшая эльфийка. Большие глаза, крупный выразительный рот, очень смуглая кожа. Не негритянка, ах, простите, не афроэльфийка, Скорее цыганка. А сколько лет Соле? спросила я, чтобы хоть что-нибудь спросить. Шесть, почти семь, ответила Ола. Она родилась на исходе осени. Сколько? потрясенно спросила я. А чего она такая маленькая? Ей на вид около трех». Эльфийские дети растут медленнее, пояснила Ола. И рождаются значительно меньше людских. килограмм веса полтора уже крупные. — Да, — поразилась я. — А почему так? — Ну, мы... в смысле эльфы, ведь и живем дольше, и кости у нас другие. У человеческих женщин таз шире, эластичней, и кости более толстые. Эльфы же, хоть и довольно гибкие, хрупче. То есть, если меня подобрали люди и решили, что мне два года, я могу быть старше? — Примерно пять лет, наверное. — сказала Ола, с интересом меня разглядывая. — Или четыре? — Наверное, пять. Ты невысокая, эльфы обычно покрупнее, но это нормально. Ты ведь свой род не знаешь? — Зеленый с голубым, — Ника говорит. — А, лесное озеро, озерный край, — кивнула Ола. — Ну да, там все маленькие. Это на границе, да ближе к горам высокие. Она поднесла руку к колбу, словно пытаясь нащупать следы родовых знаков но там не было никаких следов татуировки. Она снова погрустнела, ушла в себя. «Пять лет! Да я могу быть уже совершеннолетней! Или почти совершеннолетней! Может, мне вернуться в цитадель?» «Не стоит», — тихо сказала Ола. «Там нехорошо в цитадели». Я говорила вслух, что значит «нехорошо», — настороженно спросила я. «Не уверена», — задумчиво ответила Ола. «Что-то тёмное грядёт. тебе туда не надо». «Очень надо!» — воскликнула я. «Там мои друзья, там Оскар!» Она покачала головой, но сказать ничего не успела. В комнату влетела Аарон. «Гала!» — с облегчением вздохнул он. «Ты тут!» «А ты знаешь, что эльфийский ребёнок в пять лет выглядит как человеческий в два?» — поинтересовалась я. «Я старше на три года. Мне полвека. Юбилей, можно сказать». «Не знаю». — удивился эльф. — Я никогда с детьми не общался, у нас не принято малышей показывать до скольких-то лет. — Вот соли например, уже почти семь. Эльф изумленно посмотрел на меня, а потом на Олу. Ола, перехватив его взгляд, сжалась в комочек. — Аврора! — изумленно выдохнул Аарон. — Получается ты, Аврора! Больше некому! Ну, конечно, восемь лет!